Глава тридцать первая. Они надели куртки, шапки, шарфы. Шерон даже надела зимние ботинки, в то время как Никки предпочла более удобные кроссовки. Ничего страшного, если она промочит ноги. Важнее быстро и бесшумно перелезть через забор. «Ты точно в этом уверена?» — спросила Шерон, доставая из шкафа небольшую стремянку. Ещё Шерон заранее достала из гаража кусок верёвки, И надёжно обвязала её вокруг нож экстременки. Точно. Ники надела перчатки. Что в этом плохого? Если меня увидят, я просто убегу. На самом деле, она храбрилась. Сюзетта Флейминг была страшной женщиной. Она точно позвонит в полицию и сообщит о незаконном проникновении. Конечно, это произойдёт только в том случае, если её поймают. А этого Ники не допустит. План был простой. Она перелезет через забор, пройдёт по двору, заглянет в окно, сделает несколько снимков и вернётся, пока её не заметили. Им нужно раздобыть для социального работника доказательства, а фотографии были таким доказательством. И не сильно важно, как эти доказательства у неё появятся, если на кону стоит жизнь ребёнка. Попросить прощения в данном случае было проще, чем просить разрешения. Эта ночь идеально подходила для разведывательной миссии. Ники не видела отца Джейкоба уже несколько дней, вероятно, он уехал из города. От Джейкоб не станет смотреть в ту сторону, потому что его комната находится в противоположной стороне дома. Мама тоже не доставит проблем. Сейчас ещё слишком рано, чтобы она поднялась наверх. Ники выбрала время, когда ни в одной из комнат, выходящих на задний двор, не горел свет и никого не было видно. Только мерцание, виднеющееся из подвального окна. Погода тоже была прекрасной. Шёл густой снег, а ветер был достаточно сильным, чтобы к утру её следы бесследно исчезли. Ники завязала лицо шарфом и натянула капюшон так, чтобы было видно только её глаза. Вряд ли у Флемингов на заднем дворе стоят камеры видеонаблюдения. Даже если бы и стояли, то скорее всего, были бы направлены на дверь. Она собиралась зайти из-за угла. Вряд ли её заметят, но всё же это риск. Закрывая лицо, она гарантировала, что на записи её не смогут опознать. Они вышли через заднюю дверь. Оглянувшись, Ники увидела, что сержант наблюдает как они пробираются по снегу к задней части стоянки. Кату, наверное, интересно, что мы делаем, сказала она. Мне интересно, что мы делаем, Шэрон тихо рассмеялась, держа стремянку подмышкой. Верёвка волочилась за ними по снегу. Когда они дошли до края участка, она поставила стремянку прямо перед забором. Нервничаешь? Ники покачала головой. Нет. Это займёт всего несколько минут. Если у нас всё получится, мы сможем сделать следующий шаг. Главное, чтобы тебя не поймали. С этим проблем не будет. Я ловкая, как ниндзя. Шэрон поошрила эту идею Ники. Она сказала, что теоретически она это одобряла. Но на практике она беспокоилась. Она не хотела, чтобы Ники пострадала или попала в беду. Эми бы не позволила Ники перелезть через забор, чтобы шпионить за соседями. Эми была очень твёрдой, и она была адвокатом. Это значило, что она соблюдала правила. Она бы начала рассказывать о правовых процедурах и о том, что нужно всё предусмотреть. Ники могла сказать, что Шэрон была более нерешительной. Она тоже предпочитала поступать правильно. Но в этот раз Материнские чувства взяли верх. Она заботилась и о известном ей ребёнке, и о Нике. Она оправдывала это вторжение словами. Она оправдывала своё вторжение словами. Раньше через мой двор проходили дети. Мне не очень это нравилось, но это не важно. Но, конечно, им для того, чтобы пройти по её двору, не нужно было перелезать через шестифутовый забор. Ники похлопала себя по карману, проверяя, взяла ли она телефон, и осторожно встала на стремянку. Шэрон держала её и шептала: "Не уверена, что она достаточно высокая. Смотрите". Ники встала на верхнюю ступеньку и посмотрела на дом Флемингов, чтобы убедиться, что там ещё темно и тихо. Убедившись, что всё в порядке, она схватилась за верх забора и перекинула ногу. Забор удерживали две крепкие горизонтальные перекладины. Ники смогла опереться носком на верхнюю перекладину, перелезла через забор и спрыгнула во двор Флемингов. "Давайте", тихо сказала она. Следуя плану, Шэрон сложила стремянку и перекинула её через забор. Ники поймала её, поставила на землю и открыла, приготовив себе путь к отступлению. Тихо прислушиваясь к каждому шороху, Она прошла по двору вдоль забора. В соседнем дворе лаяла собака, свистел ветер, где-то недалеко проехала машина. Ники шла осторожно, осознавая, что после каждого шага на снегу остаются следы. Но она была уверена, что метель вскоре скроет их. Слабый свет подвального огня притягивал её, как мотылька. Вблизи стало ясно, что он тусклеет, чемо она подумала. Удивительно, что она вообще заметила его из окна своей спальни. Но добравшись до дома, она была разочарована. Подвальное окно было сделанное из стеклоблока. Восемь идеальных квадратов, четыре в верхнем ряду, четыре в нижнем. Прочные, волнистые, непроницаемые. На таком расстоянии свет был ярче, но она не могла разглядеть, что было его источником и кто был в комнате. Она хотела было постучать по стеклу, но передумала. Что это даст? Скорее всего, она просто напугает ребёнка, а шум может насторожить других членов семьи. Нет. Это пустая трата времени. Она повернулась и вернулась обратно тем же путём, каким и пришла, стараясь держаться ближе к боковой ограде. Добравшись до места, где она оставила стремянку, она сказала Шэрон: Готовьтесь, я возвращаюсь обратно. Она подождала, пока верёвка натянется, и встала на стремянку. Перелезать с этой стороны было намного проще. Она пёрлась на перекладину, с лёгкостью перекинула ноги через забор, быстро спрыгнула на землю, и всё было кончено. Шэрон потянула за верёвку, вытянула стремянку наверх. Ники встала на цыпочки и ухватилась за ручку. Не без труда, но они смогли вытащить стремянку обратно на их сторону забора. Ты сделала фотографии? спросила Шэрон. Ники покачала головой. Там нечего было фотографировать. Окна в подвале, сделанные из стеклоблоков. Очень жаль, разочарованно сказала Шэрон. Ну, ты хотя бы попыталась. Они молча поплелись обратно к дому. Сержант ждал их за стеклянной дверью. прижав одну лапу к стеклу. Он как будто приветственно махал им.